Глава пятая. От инструкции к отчёту. Они покинули гостиницу, отправились в указанное на карте место и оказались у заброшенной церкви. Место было давно заброшено, стены были грязными, стекла разбиты, а когда они проверили дверь, то узнали, с каким скрипом она открывается. С тут не могло быть ничего, что могло бы им помочь, потому Роран подумал, не дурит ли их командир, но выводы они будут делать, когда обыщут церковь, Так что мужчина предложил Ляписа двум злым божествам войти внутрь. «А господину Луксерии можно в церковь входить?» «Погоди-ка, Ляпис, как это понимать? Не пойдёт ли на нечестивого гнев божий? Почему ты и прогулу гулу этого же не сказала?» Ляпис холодно посмотрела на вошедшего Луксерию, а Рорен подумал, что демоны, считающиеся злом, тоже должны бы вызвать гнев бога, но, конечно же, не сказал об этом. «Потом заигрывать будете. А сейчас давайте искать». «Я и не думала с ним заигрывать». «Так что нам надо искать?» «Что-то. Вряд ли командир это место шутки ради указал». Юрий не сказал, что искать, лишь то, что это может им помочь. Он не забыл сообщить, Рорен знал, какой у Юрия характер, и понимал, что тот не написал, потому что знал, что когда они будут здесь, то сами поймут. Хотя мог и просто поиздеваться, отправив туда, где ничего нет, так что в этом случае Роран думал отомстить, пока ходил по церкви. Прямо за ним была Лепис, Голу и Луксерия были чуть на расстоянии, а сам мужчина прошёл через церковь и остановился у алтаря. В ветхой церкви помимо сломавшихся скамеек имелся только алтарь. Возможно, здесь было ещё что-то, но дверь не была заперта, нельзя было сказать, не забрали ли всё остальное. «Надо же!» – за спиной прозвучал голос Лепис. Думая, в чём дело, он обернулся, девушка прижала руки к груди, прикрыла глаза и опустила голову. «Лепис, этот храм когда-то принадлежал богу знаний». Роран снова посмотрел на алтарь, но из-за того, что за этим местом долго никто не присматривал, он был грязным, покосившимся, и было не понять, какому богу тут поклонялись. Но Лепис, служившая богу, сразу всё поняла. Помолившись, на прошла мимо Орорена, коснулась алтаря и, стараясь не доломать окончательно, принялась изучать. Орорен сам ничего такого не мог, потому с радостью отдал возможность изучить другому, сам он присел на ближайшую скамейку и стал наблюдать. «Бывает такое, что в скамейках есть полоски, в которых что-то прячут». «Тебе нравятся такие книги, господин Роран?» «Не то чтобы нравятся. Просто не пригождали свободными учарами». «Господин Роран с мечом под боком читает книгу в свете костра». «Уверена, ты смотрелся прекрасно». «Я-то почём знаю». Роран не мог видеть себя со стороны и не мог сказать, нормально ли смотрелся. Сам он продолжал ощупывать скамейку руками, а Лепис притопнула ногой возле алтаря, призывая остальных к себе что что-то нашла?» «Возможно». Когда Роран подошёл, она указала ему на цветную панель и металлическую пластину за алтарём. Было не похоже, что их кто-то пытался скрыть. Мужчина приблизился к табличке, которая, похоже, была лишней на алтаре, и увидел надпись. А, -а, «А на каком тут языке?» Ляпис поняла, что это предложение, потому что там встречались схожие символы через определённые интервалы, но было неясно, что там написано. «Я таких символов не встречала», «Если этого даже Ритса бога знаний не знает, остаётся только сдаться». Смирившись, Роран взглянул на символы. Справа и слева Гулу и Луксирио тоже посмотрели на надпись. «А как это читается? Утро, вечер, так? Цвета я ещё понимаю, но и только». Бегло, но, похоже, злые божества могли прочитать. Лепис вопросительно посмотрела на них, и Гула объяснила. «Ты об этом? Это шифр, использовавшийся в древней цивилизации». Откуда он здесь? Ну, я тоже не знаю. В любом случае, смысл тут меняется даже от расстановки символов. Во время войны мы доставали много информации, потому немного научились читать, но далеко не всё. Идите от света предрассветного неба, проследуйте за каждым цветом к небу закатному. Леписа задачно посмотрела на прочитавшего надпись Рорена, а ведь даже злые божества бились над ней. Все трое смотрели на остававшегося таким же спокойным мужчину, а он ещё сильнее сдачил их новыми словами. Командир знал, как это расшифровывается. Тебя этому командир научил ещё до того, как мы пришли сюда? Это же странно. Ты же не мог узнать способ расшифровки, просто услышав объяснение Гула? Просто уже слышал об этом. Ладно. Рассветный цвет это лазурный. Значит, начну отсюда. Ляпис и злые божества переглянулись, а Роран ткнул пальцем на лилово-голубоватую плитку. Каждый цвет. То есть надо пройти по всем, пока не доберёмся за цвета закатного неба. Мужчина тыкал пальцем по разноцветным плиткам и вот остановился на красной. И когда он это сделал, сам алтарь ушёл в сторону, и под полом оказалась лестница, ведущая в подвал. Вот такой механизм. Впечатляет. Правда, я ничего не поняла. Роран спокойно указал на лестницу, а Лепис ответила ему с явным недовольством. Вот только мужчина считал, что они достаточно быстро нашли проход, и причину недовольства просто не понимал. Да уж. Когда дело касается тайны, разгадывают её магии-жрецы. «Так почему я решил воин?» «Как воин прочитал символы, которые не смогли прочитать мы?» Злые божества были такими же недовольными, как и Лепис, но Рорен с этим всё равно ничего не мог поделать. Ничего в голову ему не приходило, потому он просто бросил «Идём!» и стал спускаться. «Хорошо, что в таких случаях свет не нужен». Злые божества видели в темноте, и Лепис могла всё видеть даже без использования магии, Только Рорен сам по себе не видел во тьме, но в нём постепенно смешивалась сила короля безжизненных сцены, так что даже не нужна была синхронизация зрения, чтобы мужчина мог рассмотреть предметы. «Будьте осторожней с этим». «Почему?» «На случай, если придётся работать с другими авантюристами, подозрительно, если вы войдёте в пещеру, не использовав источник света». «Понятно. Я так привыкла, что даже не заметила». Сказав, Лепис всё же не стала зажигать свет и принялась спускаться следом. Понимая, что дальше стали спускаться злые божества, Рорен продолжил спуск, лестница была не такой уж и длинной, к тому же прямой. Не понимая, откуда такое взялось под церковью, ророн осторожно шёл дальше. При том, что Юрий не стал предупреждать, маловероятно, что тут остались какие-то ловушки, опасные для жизни, но нельзя было утверждать, что все именно так, а значит и быть слишком осторожным. Однако Ляпис и остальные не слишком осторожничали, и всё рассматривали стены и потолок. «Место довольно неприметное», И стены с простого камня. Нет ничего специфического, так что даже не определить когда это было построено. Здесь практически не ощущается влажность. следов выветривания тоже нет что довольно впечатляющее. Рорен был поражен отсутствием осторожности товарищей, но чтобы не случилось и кто бы не показался, они могли справиться практически со совсем, так что оставалось лишь смириться, и стоило так подумать, как перед мужчиной предстал тупик с металлической дверью. Заперто на ключ, или может тут снова какая-то загадка. «А, нет, кажется, просто открывается». Мимо Рорана прошла ляпис, покачала головой и надавила на дверь. Она выглядела тяжёлой, но было не похоже, что девушка применила силу, после чего дверь бесшумно распахнулась. «Вроде никаких ловушек. Вот как. Тогда я выйду первым». Вышедший вперёд Рорана взялся правой рукой за рукоять меча, а левый надавил на дверь, распахивая её ещё шире. Сунувшись за дверь одной лишь верхней частью тела, Он убедился, что по ту сторону нет ловушек или нападавших. Убедившись, что там ничего, он вошёл. «Ну что, господин Роран?» «Всё в порядке, тут ничего. Да и место ни для чего такого не нашлось бы». Роран позвал их, и все зашли, но, как он и сказал, место оказалось не таким уж просторным. Для группы в этом месте с четырьмя стенами было темно, и в одной из стен был проход. «Это он?» Проход был украшен узорами и являлся частью стены, но от него исходил зловещий свет, От одного вида было не по себе, так что Лепис отвела взгляд. Тоже относилась к Рорану, он указал на стену, а потом перестал туда смотреть. А вот злые божества не переживали. Они посмотрели на узоры на проходе и исходивший свет, после чего Гула проговорила. «Так тут остался неуничтоженный. Возможно, из-за удалённости от столицы информация не дошла. Так что это?» «Да, это проход, ведущий к нам домой. Так называемые врата злых божеств», — кивнула Гула в ответ Лепис.